291. Привлекайте малых к радости нового мира. 292. Соберите самых несчастных, самых неизвестных молодых учеников, явите им дар одарить человечество. 293. Нужно зажигать молодых подвигом, который преобразит их сущность и незаметно для них самих Подготовить сердце для будущего совершенствования. 294. Творите героев, так заповедано. 295. Пусть учитель в школе зорко распознает могущих быстро идти. Следует расчистить им путь. Для известного типа сознания каждое подвигоподобное движение есть уже свет и радость. 296. Долг Земле нужно отдать, возвестив основу эволюции. В этом будет высшее сотрудничество с человечеством. Близкие, семья, дети. 297. Могут ли наши люди иметь около себя близких? Конечно, могут. эти близкие Углубят чувство ответственности, заботливости и находчивости. 298. Могут ли быть в общине содружества женщин, мужчин и детей? Конечно, могут. Истинное содружество может разделяться по многим признакам возраста, пола, занятий и мысли. Надо, чтобы такие ветви росли здоровыми и не только не мешали устремлениям людей – но и помогали друг другу, чтобы помощь была добровольной. Следует способствовать каждому разумному объединению. Именно когда сотрудничество разнообразны, то тогда особенно возможны расцветы. Не оковы надеваем, но расширяем горизонт. Пусть дети усвоят самое углубленное задание. Пусть женщины несут высокосужденное знамя. Пусть мужчины порадуют сами нас – построением града. Так поверх приходящего выступит знаки вечности. 299. Семья во всех учениях указана как устой всего будущего. Истинно, кроме всех прочих значений, семья есть рассадник кармических уз. Тем самым учение будет неполным, не утвердив значение семьи. Нужно увидеть семью как очаг Сознательности и сотрудничества. Человечество может встречаться на сотрудничестве, и это качество приведет к осознанию и иерархии. 300. Истинная семья есть прообраз общинно-жительства. Она может олицетворять сотрудничество и иерархию и все условия братства. Но весьма редки такие семьи, и потому невозможно сказать всем, что семья есть символ братства. 301. В том несчастье семей, что жизнь духа не входит в их обиход. 302. Разруха дома и семьи будет не в словах и действиях, но в мыслях. Безмолвно подтачиваются основы. Люди, сами не замечая, замышляют разложением. Немного очагов, где в полном понимании творится труд взаимный, так каждый очаг есть ступень к братству. 303. Если бы большинство современных семей не являлись рассадниками пошлости, то именно они могли бы быть проводниками работы общего духа. 304. Поверх труда мужского стоит... Явление женщин. Она ведет, она вдохновляет, она руководит на всех путях, являет пример синтеза. Можно удивляться, насколько быстро она входит в любую область. От земли и до дальних миров она успеет соткать крылья света, умеет сохранить чашу в разных атмосферах. Когда говорим о сотрудничестве, мы всегда указываем на подвиг женщины. 305. пять потому так необходимо утверждать в духе начало женское ибо зная великого равновесия мира дано поднять женщин. так настало время когда женщина должна завоевать право от нее отнятое и которое она отдала добровольно сколько мощных рекордов наполняют пространство достижениями женского начала как учитель творить через учеников Так женщина творит через мужское начало. Потому женщина огненно возвышает мужчину, потому и вырождение, ибо без истинного рыцарства дух не может подняться. 306. Пусть каждая женщина раздвинет пределы своего очага и вместит очаги всего мира. Эти бесчисленные очаги укрепят и украсят и собственный очаг. В руках женщины спасение человечества и планеты. Женщина должна осознать свое значение, свою великую миссию Матери Мира и готовиться к несению ответственности за судьбу человечества. Женщина должна стать не только полноправной сотрудницей в устроении всей жизни, но и вдохновительницей на жизненные подвиги. Величайшая задача состоит в том, чтобы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 307. Почему при болезнях прикосновения женщины так царительны? Можно назвать множество явлений, когда именно женщина может дать особое напряжение психической энергии. 308. Также и влечение, и любовь между противоположными началами должны рассматриваться как проявление кармического закона.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 Воображение их не воспитано. Между тем, один час дельной беседы может навсегда изменить сущность ребенка. 310. Приучайте детей улавливать токи тепла жизненного. Помогите детям улыбаться радостно истинному явлению бытия. 311. Уберегите детей от всего ложного. Уберегите от дурной музыки. Уберегите от сквернословия, уберегите от ложных состязаний, уберегите от утверждения самости, тем более, что нужно проявить любовь к непрестанному знанию. 312. Теперь, когда близится важное время, нужно омыть, возможно, больше детей –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 строить свои города 313. дети остро воспринимают ценное качество взрослые нередко не звучат на понятие героизма, но дети любят народных героев они восхищаются подвигами и мечтают видеть сами себя на месте борцов за правду невозможно лишать детей этого живого источника вдохновения на всю жизнь останется такое светлое горение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 Полезно в школах задавать содержание целых историй с вопросами, как поступили бы ученики на месте героев. 315. Пусть дети называют себя героями и применяют к себе качество замечательных людей. 316. Закажите ребенку описать, как ему представляется новая страна. 317. Молодые сердца почуют себя не муравьями на земной коре, но носителями духа и ответственными за планету. 318. Учите детей летать высоко. 319. Считаю, можно направить детей от самых малых лет к познанию высшего мира. 320. Рука водителя уже при первом шаге должна обратить внимание и указать на дальние миры. Беспредельность должен почуять молодой глаз. Именно глаз должен привыкнуть допустить беспредельность. 321. Мальчик молился, Господи, мы готовы помочь Тебе. 322. Печаль минует новый хоровод человечества. Улыбаясь дитя, снимет меч боля.